Глава 4. Шаул Эстфелл быстро бежал по саду для игр. Селина бежала рядом, выдерживая скорость бега. Холодный утренний воздух был острым, словно осколки стекла, и каждый вдох ранил ему легкие, а каждый выдох окутывал его облачком пара. Оба постарались одеться тепло, но не слишком отяжелять себя одеждой. Ощущения были странными. Внутри Шаол обливался потом, однако все равно мерз. Селена тоже замерзла. Шаол это видел по ее покрасневшим щекам, носу и ушам. Уши вообще сделались ярко красными. Поймав на себе его взгляд, Селена улыбнулась, сверкнув своими небесно-голубыми глазами. — Никак устал? — язвительно спросила она. — Чувствую, пока меня не было, ты отлынивал от бега. Шаол усмехнулся. «Можно подумать, ты и бегала во время своей миссии. За это утро я уже второй раз вынужден сбавлять скорость, чтобы ты не отставала». Наглая ложь. Селена бежала легко и проворно, как олень, несущийся по лесу. Шаол любовался ею. Он пробовал отвлекаться на окружающий пейзаж, но взгляд все равно возвращался к ней. «Будешь мне рассказывать?» Бросила ему Селена и побежала быстрее. Шаол тоже припустил, не желая отставать. Слуги успели расчистить дорожки в саду для игр, однако земля под ногами была предательски скользкой. Шаола с недавних пор все сильнее раздражала, когда Селена его обгоняла. Еще больше его раздражало, когда она отправлялась выполнять свои проклятые миссии, и он не видел ее днями и неделями. Шаол не помнил, в какой момент его это начало задевать. Но он вдруг стал волноваться, вернется ли она или нет. Неудивительно, если вспомнить, сколько они успели пережить за месяц знакомства. Он убил Кейна и тем самым спас Селену от вероломного удара кинжалом в спину. Спас победившую Селену. Убийство которое было молчаливо одобрено королем. Какая-то часть его существа не сожалела об этом. И, если бы понадобилось, сделала бы это снова. Но другая его часть... Просыпалась среди ночи в поту, и этот пот сильно напоминал кровь Кейна. Что-то не так? спросила Селена. Шаол подавил поднимающееся чувство вины. Смотри под ноги, иначе подскользнешься. Она не спорила, но спросила: У тебя такой вид, будто ты хочешь о чем-то поговорить? Да, и нет, пожалуй, только Селена могла понять, почему его до сих пор терзали угрызения совести когда он вспоминал про убийство Кейна. «Скажи, ты часто думаешь о людях, которых ты убила?» — спросил он. Голова Селены резко повернулась в его сторону. Она побежала медленнее. Шаол вовсе не хотел прекращать бег, но Селена схватила его за локоть, вынуждая остановиться. Ее губы были плотно сжаты. «Если собрался упрекать меня до завтрака, я тебе очень не советую». «Нет». «Тяжело дыша?» – возразил Шаол. «Я совсем не собирался тебя упрекать». Сбившееся дыхание мешало ему говорить. Ее глаза были такими же ледяными, как дорожки сада. «Ты про Кейна?» – вдруг спросила она. Услышав это имя, Шаол плотно стиснул зубы и сумел лишь кивнуть. Лед в ее глазах мгновенно растаял. Теперь Шаол ненавидел ее сочувствие и понимание, отразившееся на лице. Он был капитаном королевской гвардии. Звание обязывало его убивать всякого, кто посягнет на жизнь королевской семьи. Ему приходилось убивать во имя короля и видеть, как это делали другие. Он сражался с врагами короны. Кого-то убивал, кого-то калечил. Казалось, у него не должно возникать подобных чувств, и уж тем более он не должен высказывать их вслух, в особенности ей. Ему все чаще представлялось, что он подбирается к невидимой черте, прочерченной в их отношениях. «Я никогда не забуду людей, которых убивала», призналась Селена, сопровождая каждое слово облачком пара. «Даже тех, кого убила, чтобы не погибнуть самой. Я и сейчас вижу их лица и помню удары, оборвавшие их жизнь». Она посмотрела на голые ветви деревьев. Иногда мне кажется, что это была не я, а кто-то другой. Среди убитых хватало дряных людей. Где-то я даже рада, что они больше не смогут творить зло. Но в любом случае, каждая оборванная жизнь уносит с собой частичку тебя. Вряд ли я когда-нибудь сумею это забыть». Шаол кивнул. Он лишь сейчас сообразил, что Селена держит его за руку. Ее пальцы сильнее стиснули его запястье. Убийство Кейна не было ни предумышленным, ни коварным. Шаол попытался отойти, но Селена его не отпускала. «Убив его, ты не совершил бесчестного поступка. Я так говорю не потому, что ты спасал тогда мою жизнь». Она помолчала. «Ты никогда не забудешь убийство Кейна», продолжала Селена, глядя на Шаола и слыша, как колотится его сердце. «А я никогда не забуду, что ты это сделал ради моего спасения». Шаолу отчаянно захотелось ее обнять. Он подавил это желание, попятился назад и лишь кивнул в знак согласия с ее словами. Черта между ними все-таки существовала. Король не одобрял их дружбы, но пока терпел. Стоит переступить эту черту, и тогда уже король усомнится в его верности и в том, может ли и дальше Шаол Эстфал оставаться капитаном королевской гвардии а если возникнет необходимость выбора между королем и Селеной...» Он молил Верда, чтобы судьба уберегла его от такого выбора. «Оставаться по эту сторону черты было разумно и логично, да и уважительно по отношению к Дорину. Шаол видел, что у принца не остыли чувства к Селене. Было бы недопустимо предавать своего друга». «Что ж, не так уж и плохо, когда дарландский ассасин у тебя в долгу», С наигранной беспечностью произнес Шаул. «Это может пригодиться». «К вашим услугам, господин капитан!» Церемонно поклонилась Селена. Теперь его улыбка была вполне искренней. «Нечего здесь стоять, капитан», сказала Селена, пускаясь трусцой по дорожке. «Я проголодалась и не хочу в конец отморозить зад». Шаул тихо усмехнулся и последовал за ней. Когда они сделали положенное число кругов, у Селены дрожали ноги. Легкие горели от холодного воздуха и, как ей казалось, даже кровоточили. Они оба перешли на быстрый шаг и направились к замку. Селена предвкушала обильный завтрак, поглотив который, собиралась отправиться по магазинам. Оставив позади сад для игр, они шли по одному из садиков, примыкавших непосредственно к замку. Здесь под ногами хрустел гравий Она прихотливо подстриженных живых изгородях красиво лежал снег. Селена прятала руки в рукавах блузы. Даже перчатки не спасали ее пальцы от холода. У нее болели окоченевшие уши. Пожалуй, в следующий раз нужно закутать голову шарфом, и пусть Шаол издевается над ней сколько угодно. Шаол раздевался на ходу, снимая с себя рубашки, пока не остался в последней. Темный от пота и плотно прилипший к телу. Дорожка сделала поворот. Селена невольно выпучила глаза, увидев сцену, ожидавшую их за поворотом. Каждое утро все больше придворных дам находили причины для раннего выхода на прогулку. Поначалу их число ограничивалось несколькими юными фрейлинами. Увидев шаола в промокшей от пота одежде, они остановились как вкопанные. Селена могла поклясться, что их глаза были готовы вылезти из орбит, а рты раскрывались в немом изумлении. На следующее утро девушек стало больше, и оделись они еще изысканнее. С каждым днем число гуляющих возрастало. Сегодня возвращение Шаола в замок наблюдало достаточно многочисленное женское общество. «Ты только посмотри», — шепнула Селена, когда они проходили мимо двух женщин. Те словно по команде поднесли глазам меховые муфточки, чтобы, не нарушая приличий, пялиться на капитана. «Должно быть, обе поднялись еще затемно, иначе бы им было бы не успеть одеться с такой тщательностью». «Что?» – спросил Шаул. «Неужели он действительно не замечал этих красоток? Или просто не хотел ничего говорить?» «Сады по утрам становятся все более людными», – сказала Селена. «Кому-то надоедает всю зиму сидеть в заперти». Пожал плечами Шаол. «И кого-то очень тянет полюбоваться на мускулистое тело капитана Королевской гвардии», мысленно добавила Селена и вслух сказала другое. «И то правда. Зачем заострять на этом внимание капитана, если ему все равно? Тем более, что некоторые фрейлины были даже очень хорошенькими». «Собираешься в город шпионить за Аркером?» спросил Шаол, когда они отошли на достаточное расстояние от краснеющих и хихикающих фрейлин. Селена кивнула. Хочу понять, как строится его день. Потом уже буду за ним следить. Может, я тебе помогу? Прости, но в таких делах мне помощь не требуется». В ее словах хватало высокомерия. Во всяком случае, Шаолу могло так показаться. Отчасти так оно и было, однако... Его помощь только осложнит ее задачу. Когда нужно будет переправлять Аркера в безопасное место... Впрочем, сначала она должна выудить из куртизана всю правду и разузнать о замыслах бунтарей, если таковые замыслы действительно существуют. Я знаю, что ты не нуждаешься в моей помощи. Я просто подумал, вдруг ты захочешь. Он не договорил и покачал головой, словно ругая себя за вырвавшиеся слова. Селени стало любопытно, но она предпочла воздержаться от расспросов. Дорожка сделала еще один поворот. Замок был совсем рядом. Еще немного, и они окажутся в тепле. Чудесном, благодатном тепле. И вдруг... Шаол! Послышалось в морозном утреннем воздухе. Селена тихо ойкнула. Шаол удивленно посмотрел на нее. К ним навстречу шел Дорин в сопровождении светловолосого молодого человека. Селена никогда не встречала его в замке. Незнакомец был изысканно одет. Судя по возрасту, Равесник Дорина. Шаул почему-то весь подобрался. Внешне в этом блондине не было ничего угрожающего, но в придворном мире внешность еще более обманчива. На его поясе висел кинжал. Молодой человек приветливо улыбался и, казалось, ничуть не страдал от утреннего холода. Дорин смотрел на нее с полуулыбкой. Его лицо выражало непонятное ей любопытство – Селена сама не знала, почему ей захотелось влепить наследному принцу пощечину. Посмотрев на Шаола, принц улыбнулся. «А я-то думал, что фрейлины гуляют с позаранку из-за нас с Руланом. Когда они простудятся, я обязательно сообщу их отцам, что во всем надвинет тебя». Щеки капитана слегка покраснели. «Значит, он тоже заметил утренние скопления девиц?» «Доброе утро, господин Рулан», – напряженно произнес он и поклонился – «Доброе утро, капитан Эстфол», — ответил блондин и тоже поклонился. Его голос был довольно мелодичным, но что-то заставило Селину насторожиться. Не любопытство, светского волокиты, не высокомерие и даже не скрытый гнев. Гадать было бесполезно. «Позволь тебе представить моего двоюродного брата», — сказал принц, обращаясь к Селине и похлопывая Рулана по плечу. «Его светлость, Рулан Хавильяр из рулан протянул ей руку рулан это лилиана служит у моего отца среди придворных она по-прежнему называлась своим вымышленным именем хотя в замке многие догадывались что здесь не все так просто рад знакомству рулан отвесил глубокий поклон наверное вы при дворе недавно раньше я вас здесь не видел манера в какой это было сказано была красноречивее самих слов Селена поняла, что двоюродный брат принца и изрядный ловелас. «Я здесь с осени!» Совсем тихо ответила Селена. Рулан улыбнулся, заученной улыбкой придворного. «Я бы мог счесть вас, фрейлиной, но королю фрейлины не требуется. Тогда, если не секрет, в чем заключается ваша служба моему дяде?» Дорин переминался с ноги на ногу. Шаул замер, Но Селена наградила гостя такой же учтивой придворной улыбкой и ответила, «Я хороню противников короля так, что никому не удается их найти». К ее удивлению у Рулана это вызвало лишь вежливый смешок. Смотреть на Шаула она не решалась, зная, что получит взбучку за болтливость. «Я слышал о должности королевского защитника. Вот только не думал, что теперь у короля такая очаровательная защитница». «Что на сей раз привело вас в замок, Рулан?» – спросил капитан. Когда он так смотрел на Селену, ей хотелось убежать, куда глаза глядят. Но Рулана этот взгляд не смутил. Он снова улыбнулся. Он вообще улыбался часто и как-то уж очень гадко. «Его Величество предложил мне место в Королевском Совете». Шаол вопросительно посмотрел на Дорина. Тот утвердительно кивнул. «Минувшим вечером я прибыл в замок, а сегодня готов приступить к работе». Шаул улыбнулся. Если это можно было назвать улыбкой. Правильнее сказать, показал зубы. «От такой улыбки», — подумала Селена, — «вообще помчишься, не разбирая дороги». Дорин это тоже понял и деликатно усмехнулся. Видимо, он собирался что-то сказать, но Рулан его опередил. Новый советник слишком уж пристально поглядел на Селену, и сказал, «Возможно, нам еще выпадет счастье поработать вместе. Ваша должность меня заинтриговала». Селена не возражала насчет поработать, но вкладывала в это слово иной смысл, нежели Рулан. В ее понимании это был удар кинжалом и безымянная могила. Словно прочитав ее мысли, Шаул положил руку ей на спину. «Извините, но мы опаздываем на завтрак», — сказал он, обойдясь одним легким поклоном Дорину и Рулану. «Поздравляю вас с новой должностью!» Последнюю фразу он произнес так, будто перед этим глотнул прогорклого молока. Войдя с Шаулом в замок, Селена почувствовала отчаянное желание вымыться. Ей хотелось смыть с себя не столько соленый пот, сколько сладкую масляную улыбку и оценивающий взгляд Рулана Хавильяра. Дорин смотрел вслед Селени и Шаолу, отметив, что она не сделала попыток сбросить руку капитана со спины. «Очень неожиданный выбор сделал твой отец», — сказал Рулан, даже учитывая исход состязаний. Дорину хотелось огрызнуться, но он сдержался. Ему никогда особо не нравился двоюродный брат, с которым они пока росли, виделись не менее двух раз в год. Шаул определенно ненавидел Рулана и к его имени добавлял что-нибудь вроде «Луковая бестия» или «Изнеженная задница». Аналогичные слова три года назад он бросил именитому гостю в лицо, сопроводив их таким сильным ударом, что Рулан потерял сознание. Однако Рулан это заслужил, причем настолько, что произошедшее никак не отразилось на кристальной репутации Шаола и не помешало его назначению капитаном Королевской гвардии. Более того... Оно повысило его репутацию среди гвардейцев и мелкой знати. Будь Дорин посмелее, он бы спросил отца о причинах назначения Рулана королевским советником. Мэа был большим, но процветающим приморским городом. Там хватало богатых торговцев, однако серьезного политического значения он не имел. В Мэа не было даже регулярной армии, только городская стража. Рулан был племянником короля. Вероятно, король посчитал, что королевский совет следует усилить людьми с кровью хавильяров. И все же, назначение это было весьма странным, поскольку Рулан больше интересовался женщинами, нежели политикой. «Откуда родом эта королевская защитница?» – спросил новоиспеченный королевский советник, прерывая размышления Дорина. Дорин направился к замку, но к другому входу. Он до сих пор помнил выражения лиц Селены и Шаола – когда два месяца назад, вскоре после финального поединка, Дорин зашел к Селени и застал ее в обнимку с капитаном. «Об этом надо спрашивать у самой Элилианы. солгал Дорин. Ему не хотелось рассказывать двоюродному брату ни об особенностях появления Селены в замке, ни об особенностях состязания, задуманного его отцом. С него хватало отцовского приказа сопровождать Рулана на утренней прогулке». Единственным светлым пятном было нескрываемое желание Селены закопать этого напыщенного аристократа поглубже. «Она служит исключительно твоему отцу, или другим советникам тоже дозволяется ее нанимать?» «Ты еще и дня не провел в замке, братец. Неужели за столь короткое время ты успел нажить себе смертельных врагов?» «Мы хавильяры», – назидательно проговорил Рулан. «У нас всегда есть и будут враги, которых нам понадобится устранять с дороги». Дорин нахмурился, хотя подобные слова он постоянно слышал от отца. «Лилиана подчиняется только моему отцу. Но если ты чувствуешь себя в опасности, я могу распорядиться, и капитан Шаул Эстфал... Пока я не чувствую никакой опасности. Просто полюбопытствовал». Рулан умел доставлять головную боль мужчинам, и производить неотразимое впечатление на женщин, особенно своим происхождением. Но в нем не было придворного коварства, и он ничего не понимал в придворных интригах. Вполне безобидный человек. Впрочем, безобидный ли? Ответ Дорин не знал и сомневался, что хочет узнать. Король платил своей защитнице щедрое жалование. Селена тратила все деньги до последнего медика. Обувь, шляпы, блузы и платья, украшения, оружие, заколки для волос и книги. Книги, книги, книги. Книг было столько, что Фаллипе пришлось заказать второй книжный шкаф. Из похода в город Селена вернулась нагруженная шляпными коробками, разноцветными мешочками с духами и сластями а также со связками книг, которые ей хотелось начать читать немедленно. Однако немедленному чтению мешало присутствие Дорина Хавильяра, сидящего в ее передней. Увидев принца, Селена едва не выронила все свои покупки. «Боги милосердные!» пробормотал он, забирая у нее пакеты. Принц не догадывался, что это малая часть ее сегодняшних покупок. Остальное принесут и привезут позже. «Ну что ж...» Сказал Дорин, ставя мешочки и коробки на обеденный стол, утопавший в оберточной бумаге и шелковых упаковочных лентах. «Хотя бы сегодня я вижу на тебе что-то другое, а не этот жуткий черный наряд». Селена молча посмотрела на него. Для выхода в город она выбрала сиреневый плащ и платье цвета слоновой кости. Возможно, слишком ярко для конца зимы, но Селена надеялась, что этот наряд ускорит наступление весны. К тому же в таком наряде она могла рассчитывать на большее внимание со стороны торговцев. Удивительно, но владельцы торговых заведений помнили ее по прошлым годам и легко купились на ее вранье о длительном путешествии на Южный континент. «Чем я обязана такому вниманию?» – спросила Селена. Она сняла белый меховой плащ – один из подарков, сделанных себе сегодня – и небрежно бросила на стол. «Разве мы не виделись утром в саду?» Дорин сел и улыбнулся ей знакомой мальчишеской улыбкой. Разве друзьям непозволительно видеться более одного раза в день? Селена посмотрела на него. Дружба с Дорином? Вряд ли возможно дружить с человеком, у которого такие манящие сапфировые глаза. Но была и куда более серьезная причина, осложнявшая дружбу. Отец Дорина держал ее судьбу в своих руках. Два месяца назад она прекратила все, что было между ними. Однако потом не раз ловила себя на мысли, что скучает по принцу. Не по поцелуем и флирту, а по нему. «Что вы хотите, Дорин?» – спросила она. На его лице мелькнуло раздражение. Дорин встал. Селене пришлось запрокинуть голову. Ростом принц был намного выше ее. «Ты говорила, что хочешь сохранить со мной дружеские отношения» тихо сказал он. «Да, я так говорила». Согласилась она, на мгновение прикрыв глаза. «Тогда будь моим другом», повысил голос принц. «Обедай со мной, играй со мной на бильярде, рассказывай, какие книги читаешь или покупаешь», добавил он, кивнув в сторону пакетов. Селена заставила себя улыбнуться. Улыбка получилась вялой. «Неужели у вас столько времени, чтобы часами общаться со мною? Мы оба стали более занятыми». «Сколько бы женщин ни вилось вокруг меня, для тебя я всегда найду время». Селена захлопала ресницами и потупила взор. «Я искренне польщена». На самом деле, услышав о других женщинах, вьющихся вокруг принца, ей захотелось вдребезги разбить окно. Но ему незачем знать об этом. Селена взглянула на часы. «Извините, ваше высочество, но дела вашего отца заставляют меня снова отправиться в город». Она говорила правду. До наступления темноты оставалось несколько часов. Времени достаточно, чтобы понаблюдать за элегантным домом Аркера и, возможно, за ним самим. Дорин кивнул. Улыбка на лице принца потускнела. Оба молчали. Тишину нарушала лишь тиканье часов. Селена стояла, скрестив руки». Она вспоминала запах, исходивший от принца, и вкусе его губ. Но расстояние между ними — это ужасная трещина. С каждым днем все увеличивалось. Для их же блага. Дорин шагнул к ней и спросил, протягивая руки. «Мне что, сражаться за тебя? Ты этого хочешь?» «Нет», — тихо ответила Селена. «Я хочу, чтобы сейчас вы оставили меня одну. Мне нужно переодеться». Глаза принца вспыхнули. Но он промолчал. Селена тоже молча смотрела на него, пока он не встал и не ушел, тихо закрыв за собой дверь. Оставшись одна, Селена сжимала и разжимала кулаки. Покупки, еще полчаса назад радовавшие ее, теперь вызывали отвращение.